«Дно Вселенной! Жемчужина не сработала! Я в китаре!» Мальчишка судорожно режет ножом какую-то тряпку. Правая нога горит болью, он ранен. Так это же рука, в подаренному ему братьями Балахона. Распустив первый на ленты, китар принимается за второй. Дело плохо. Здесь готовится перевязка подручными средствами. Это временный вариант. В данный момент он хочет просто остановить кровь. Звезды, я все понял. Жемчужина оживила погибшего недостаточно быстро, и сейчас с Ходоком предстоит разбираться Сипану. Судя по всему, дело в том, что в этот раз временной интервал между наступлением смерти и возвращением убитого к жизни был дольше, чем тогда, когда меня прикончила наложенная Гахаром связка. В Ковчеге все произошло мгновенно. Остановка одной магии из сердца, и тут же его перезапуск другой — В тот раз программа не успела отреагировать, не засчитав мою смерть. Сейчас же восстановление поврежденного искрой мозга заняло определенное время. Все просто. Я умер, а автоматом вернулся в Китар. Получается, в нашем случае это работает так. Плохо. Очень, очень и очень плохо. Получается, жемчужины для меня почти бесполезны. В большинстве случаев меня будет выкидывать из тела убитого раньше, чем оно оживет. Про бессмертие теперь можно смело забыть. Единственное, для чего имеет смысл использовать этот, только что утративший большую часть своей ценности инструмент, это для возвращения прежним хозяевам позаимствованных тел. Как же жаль. Оказывается, я в любой миг мог освободить своего учителя без всяких барьеров. Если бы меня убили не связкой, когда я занимал тело Хо, а, к примеру, мечом, я бы перенесся в мальчишку и смог бы поговорить с другом. Увы, но момент упущен. Сегодняшняя смерть для меня бесполезна. Вернул тело Сипану, и толку с того? Даже если охотник каким-то чудом умудрится прикончить измененного бездной Зоха, лично мне это уже ничем не поможет. Китар снова в беде. Из хорошего, сушь не нарушила нашей связи с носителем. Моя смерть в другом теле по-прежнему возвращает меня в китара. Но куда больше меня волнует другое. Сможет ли мальчишка меня призывать на суше? Или же здесь мне отведена роль зрителя, способного вмешиваться в происходящее лишь посредством перегона узлов и полей, как то было на лоскутах земли? Если последние, то у меня большие проблемы. Китар неспроста так торопится. Здесь дело не только в необходимости, как можно скорее остановить кровь. Невдалеке виден брошенный лагерь. Возле ямы колодца валяются рюкзаки и оружие. Хозяева всего этого уходили отсюда в спешке. Вернее, убегали. Мальчишка кое-как перетянул рану и на трех конечностях устремился к ближайшему холму. Судя по тому, что копье он оставил лежать на земле, данное перемещение не попытка занять более удобную для боя позицию. О сопротивлении тут речь не идет, как, собственно, и о бегстве. С такой раной далеко убежать не получится. Китар явно собрался попробовать спрятаться среди скал на вершине холма, так как раз густо усыпано огромными валунами. Дно Вселенной! И здесь ходок! До него не так близко, но бегущий гигант очень быстро преодолеет разделяющую их с китаром дистанцию. Не уверен, что великан преследует конкретно мальчишку. Кажется, он его пока не заметил. Но если маршрут ходока пройдет в относительной близости от места, где укрылся носитель, порождение бездны почует добычу. А вот и товарищи юного едуна. Двоих удирающих подальше от лагеря мужчин видно с вершины холма. Хотя какие они китару-товарищи, разбросили раненого мальчишку. Да и кто-то же должен был нанести ему эту рану. Она наживая и свежая. Один из бегущих тоже сильно хромает. Китар принесен в жертву чудищу. Эти двое решили так выиграть время? Возможно. Носитель замер. Сейчас от него уже ничего не зависит. Все упирается в маршрут ходака. Даже если мальчишка сейчас с перепугу попытается меня призвать, чего наверняка не делал уже очень давно. И даже если это у него получится, я все равно ничем не смогу помочь. С такой раной и с парой несчастных ножей, висящих у китара на поясе, великана не одолеть даже мне. Звезды, мы обнаружены. Ходок подбегает к холму, на котором прячется гитар и звуки тяжелых шагов великана подтверждают, что тот начал подъем. Все пропало. Мальчишка не выдерживает и предпринимает отчаянную попытку бегства. Рывок, и вот мы уже летим кувырком с противоположного склона холма. Но это не более чем отсрочка неизбежного. Как? Так быстро? Гигантская лапа хватает мальчишку. Огромные пальцы сжимают туловище носителя, и часть ребер китара ломается под их натиском. Ходок явно ускорился при помощи дара. И неудивительно, на лбу велика аж четыре луча. Никогда не думал, что найду смерть в зубах безмозглой твари. Ни я, ни верховный гранд-мастер Ло. Какой жалкий конец. Звезды! Как? Мальчишка увидел то, чего на суше увидеть никак не мог. Знакомые желтые нити. К китару вернулись дары. Быть не может. Может. День сменяется ночью. Мы в прошлом человека, ставшего тем ходоком, который нас держит в руке. Спасены. Возвращение мальчишкой даров все в корне меняет. Очередной сбой системы? Похоже на то. Мое появление в теленосителе смутило программу, и функция подавления дара переключилась с китара на новую сущность. А если бы мы переместились через барьер-портал в этот пояс не в разных телах? Блокировка способностей выдала бы ту же ошибку. Уже не узнать. Впрочем, это неважно. Мы уже добились желаемого. Отвернувшись в одном, звезды тут же повернулись ко мне в другом. Повсеместная глушь суши подчинена не тем правилам, которые действуют в безмагических зонах на других поясах. Мой глючный носитель воистину избранный. Наша связка в очередной раз обманывает планетарную программу. Теперь нам не страшен ходок. Варианта лишь два, и даже не знаю, какой из них лучше». Либо, вынырнув из воспоминаний оказавшегося в том числе слухачом человека, мальчишка зарубит гиганта своими магическими клинками, либо же... Я опять смотрю на мир чужими глазами. Смотрю свысока. В этот раз в прямом смысле. Теперь я высок. А еще толст, тяжелый, силен. Я ходок. Кит. Вырывается из моего здоровенного рта жуткий рык. Это я. Опускаю мальчишку на землю и разжимаю пальцы. Тело слушается. Я даже могу говорить. Превосходно. А дары предыдущего хозяина туши? Жаль. Не чувствую их. Но этого следовало ожидать. В этом мире я бездарь, какую одежду на себя не примерь. «Уго!» Округляет глаза мальчишка. «Звезды с нами, китар!» «Ну и голос теперь у меня!» Нужно срочно учиться шептать. Впрочем, нет, сейчас не до разговоров. Не до долгих уж точно. Носитель не в том состоянии, чтобы праздно болтать. К серьезной ножевой ране, которая, если не прикончит его, то выведет из строя на слишком уж длительный срок, прибавились новые травмы. Ходок едва не раздавил китара. Таким его нельзя оставлять. — Ты видел, понял, что случилось? Начинает чистить мальчишка, наплевав на боль, которую ему причиняет каждое слово. Дар вернулся и снова пропал. Это ты! Ты причина! Когда мы вместе, а из-зараза! Кривится он, изломал всего глупая сушь. Тем не менее, продолжает он, стиснув зубы: Мы ее обманули, теперь все, теперь. Помолчи! Ты прав, но обсудим все позже. У нас мало времени. «Твои спутники, они представляют опасность для нас. Произошедшие должно оставаться в тайне. Они могут вернуться». «Они точно вернутся. Но как бы я раньше не сдох». Скрутивший носитель кашель приносит с собой капли крови, вылетающие из его рта. «Надо спешить». «Жди здесь, я сейчас вернусь». Огромные распухшие ноги несут меня обратно за холм. У колодца я видел оставленную кем-то секиру. Она подойдет. В брошенном лагере по-прежнему пусто. Думаю, люди вернутся сюда только вечером, но абсолютной уверенности в этом у меня нет. Подбираю неуклюжими пальцами нужное мне оружие и назад к китару. Мальчишка сидит на земле, прижав ладонь к опять начавшей обильно кровить ране. — Тебя срочно нужно излечить. «Я не справлюсь», — трясёт головой китар, смотря на принесенное мной оружие. «Мне секиры Никиты сейчас махать не по силам. Нужно найти Рохусу, он поможет. Сейчас попробую вызвать зайку, она...» «Постой!» — перебиваю я мальчишку. «Ты не понял. Я все сделаю сам. С тебя только достать семя и проглотить его». Массивное и тяжёлое для человека оружие в моей лапе смотрится детской игрушкой. Но железо — это железо. Скальпель тоже размером не блещет. Зажимаю рукоять в пальцах и вдавливаю лезвие в кожу у себя на груди, возле солнечного сплетения. Проводить хирургическую операцию самому себе мне еще не доводилось. Протомастерам не нужны физические инструменты. Впрочем, для задуманного какой-то особенный опыт не требуется. Достаточно знать анатомию. Как я уже успел убедиться, у ходоков она вполне человеческая. Делаю длинный разрез сверху вниз и начинаю его углублять. Кожа, мышцы, брюшина. Боль присутствует, но уступает привычные в разы. «С моим возвращением к тебе вернуться и дары. Я в этом уверен. Сразу пробуй меня призвать. Не получится, тогда общаемся через вопросы-ответы, как на арене». «Хорошо». Ответ дался китару с трудом. Грудь мальчишки часто вздымается. По выражению лица ясно, что каждый вдох приносит ему сильную боль. Сажусь в позу лотоса рядом с носителем. После смерти громоздкая туша гиганта не должна упасть лицом вниз. Мальчишка должен получить доступ к сердцу, до которого я сейчас постараюсь добраться. Ломать себе ребра, разворачивая грудную клетку, смысла не вижу. Проталкиваю правую руку в разрез и начинаю расчищать себе путь к интересующему меня органу. Боль ничто. Поразительная живучесть ходака позволяет мне, не потеряв сознание, добраться до сердца. Сжимаю пульсирующую скользкую мышцу в руке. Резкий рывок оборвет мою жизнь в этом теле. Моя задача — успеть этим последним движением извлечь органы из грудной клетки, чтобы раненому мальчишке не пришлось лезть в дыру. Он может с этим не справиться. А вот у ходака сил хватает. Резко дергаю руку. Мир гаснет и вновь зажигается. Я опять смотрю на него глазами китара. Надо заметить весьма округлившимися. И причина удивления очевидна. У меня получилось. Выпавший из лап и завалившегося вперед гиганта окровавленное сердце лежит в трех шагах от мальчишки. Подходи и бери. Ну или в данном случае подползай и бери. «Ну ты даешь». Выдыхает китар тут же исполняет мою просьбу, чем несказанно меня радует. Сушь не подвела. Я в мальчишке. И я у руля. Все работает. «Проверь, дар!» Китары сгоняют меня и тут же радостно восклицает. «Есть! Смотри!» Под его кулаком в земле возникает узкая, еле заметная дырочка. «Побереги клинки. Дар еще пригодится. Я все сделаю сам. Закончу тогда поболтаем». «Не спорит» до излечения тела мое. Приступаю. Ножей мне достаточно. Шинковать по всем правилам, собирая добычу, буду потом. Сначала мне нужно найти единственное первое семя. Через 10 секунд оно в моих пальцах. Обмывать смысла нет, для здоровья кровь ходоков не опасно. Глотаю, как есть. Ну и дрянь. Срывает с пояса флягу, отобравшую у меня управление кит. Почти мгновенно приведенной магией семени в форму, мальчишка брезгливо полощет рот и тут же жадно пьет воду. От ран не следа. Мыться будем потом. Сначала нужно собрать урожай. Надеюсь, носитель понимает, что мы по-прежнему ограничены во времени. «Я уже не надеялся», — умывается остатками воды кит. «Думал, так с тобой встретимся в городе. Жалко, Сёпа, он был моим другом. Как он умер?» «Возможно, он жив». «Что? Так как же?» «Жемчужина. Нас убила. Я здесь, а он ожил». «Да ладно! Так это же...» У зависшего от счастья мальчишки не находится слов. После паузы я опять возвращаюсь к рулю. Наша смена ведущего настолько привычна, что общение происходит легко. Мы давно научились взаимодействовать в связке. «Пока сильно не радуйся. Там тоже ходок». На момент моей смерти свой дар он истратил, но я не уверен, что Сипан сумеет его одолеть. Если только мунцы помогут. И они там? Перебивает меня нетерпеливый мальчишка. Ты наших собрал? Не всех. Вепрь, чопор и клещ, но об этом потом. Сейчас нас волнуют твои дела здесь. Почему лагерь брошен, понятно, ходок? Твоя рана? Свои? Своих нет опускаются брови мальчишки. — Один гад, два ублюдка. — Четвертый. Ну, разве что Рохус, нормальный. Его можно взять. — Куда взять? — С собой, в город. Ты же знаешь про город, про храм. — Знаю. Ты этому Рохусу полностью доверяешь? Нам нельзя рисковать. — Рисковать? В каком смысле? В город долго идти, лишний спутник не помешает. Он не понял. Про спутника спорить не буду. В одиночку одолеть такой путь будет сложно даже с твоими дарами. Но я о другом. Этот сбой. Нам придется держать возвращение к тебе дара в тайне. Храм — это братство, а серые служат конклаву. Я по-прежнему не готов им открыться. Нам нельзя допустить, чтобы в городе кто-то лишний узнал то, чего никому знать нельзя. Повторяю вопрос. Этот Рохус, ты ему доверяешь? «Не знаю». Просто он мне плохого не делал, а Конклав, может, после того, как им стало известно про демонов, ну, про Гахаров? может, теперь их не стоит бояться? Вдруг они, наоборот, нам помогут? Помогут тебе?» «Объяснять бесполезно. Мальчишке попросту невозможно понять всех нюансов психологии фанатичных царьков отсталых планет. Но поклон к местным властям я пойду в самом крайнем случае». Вероятность положительного для меня результата подобных переговоров ничтожно мала. Не уверен, что Конклаву известно про демонов. Ковчег прилетел к выходу следом за нами. Все, кто был мной там, оставлен, мертвы, включая порожника и братьев из крепости. Гахара на суше. Часть из них прошла сюда тем же путем, что и мы. Думаешь, откуда я взял ту жемчужину? Отобрал у Гахара? Ого! Дело дрянь. «Я о том же. Давай так. Мы откроемся твоему Рохусу, и в дороге я с ним познакомлюсь поближе. Если он нам подходит, вольемся в отряд. Если нет, в одиночку идти через поясы — правда нелегкое дело. Напарник нам нужен. Я дам ему шанс». «А что с зайкой?» — хмурится изгнавший меня мальчишка. «Сразу предупреждаю, ее я убить не дам. Пусть уж лучше здесь остается, сородичи ищет. Ее с суши с собой не забрать». Обойдемся без ее ушей. Жалко. И только теперь китар возвращает мне управление. Зайка. Он уже раз обмолвился про некую зайку, но спросить я про нее не успел. Что за зайка? Моя подруга, тушкатка. Она спасла меня, такая же сирота, как и я. Ей я верю. Клянись, что не тронешь ее. Ну вот и проблема. Мальчишка успел завести себе друга из местных. К друзьям он относится трепетно, тут выбора нет. Обещаю, убивать твою зайку не будем. А вот насчет взять с собой... Время дорого. Бери в руки секиру, принимайся за сердце. Пока будешь его шинковать, рассказывай, что у тебя здесь творится. Китар рад. Мое предложение принято. Стянув с себя лишившийся рукавов в балахон, чтобы его не запачкать, мальчишка принимается за работу. Слова полетели. Теперь, когда говорить ему ничего не мешает, носитель чистит, как ужаленный. С ним тоже на суше случилось очень много всего. Постепенно у меня в голове складывается картина происходящего. На повестке дня пятеро. Двое стопроцентные трупы, с ними вопрос решен. Последний из хитрых предзов не зло воплати. Я бы на месте этой четверки поступил бы точно так же, но мальчишка уже причислил этого Хэла к отъявленным под лицам. И особого смысла рассматривать эту кандидатуру не вижу. Четвертым идет некий Рохус с пока незапятнанной репутацией. С ним еще пообщаемся. И пятый оставшийся в живых бывший член отряда погибшего Бона — Тушкатка. Ее сверхчуткий слух нам полезен. Зайке я, скорее всего, разрешу пойти с нами. Здесь польза преобладает над рисками. Нет, все-таки мое возвращение в китара — большая удача. И дело не только в том, что я спас основного носителя от неминуемой смерти. С дарами, с возможностью захватывать ходоков и сознанием тайны последней норы, мы покинем суж быстро. Вопрос лишь в составе, в котором мы перенесемся на следующий пояс. Мне хочется верить, что вепрь с друзьями прикончили перерожденного Зоха. С великаном-бездарем, каким я на время успел сделать того ходока, они справятся. В идеале Сипан тоже жив». Надеюсь, они доберутся до города, где мы с ними и встретимся. И мой рюкзак тоже. В нем осталось слишком много ценного. Две жемчужины, кубики-пропуски, браслеты-душилки, семена и бобы. Впрочем, последнего у меня теперь будет приличный запас. Один только этот ходок с почти полной звездой на лбу принесет нам достаточно что того, что другого. «Всем добычам добыча!» — довольно восклицает китар, закончив работу. Целых тридцать баба и аж девять семян. Возвращаемся в лагерь. Есть время помыться. Процесс этот долг. Приходится набирать флягу и из нее уже лить на себя воду тоненькой стройкой. Этим делом уже занят я. Параллельно рассказываю гитару о произошедшем на суше со мной. Мальчишка время от времени перебивает меня. В частности, он поведал мне о веревочной переправе через живую реку, налаженную слинами К ней для начала мы и отправимся». Также китар порывался позвать свистом зайку, но я пока запретил это делать. Не стоит ей видеть того, что случится в ближайшее время. К тому же у меня есть сомнения по поводу результата попытки призыва сейчас. Наделенная таким чутким слухом тушкатка, напуганная приближением ходака, скорее всего, убежала чересчур далеко и назов не откликнется. Займемся ее поиском завтра. А вот со сроками возвращения в лагерь первых людей-беглецов я ошибся. И пара часов не прошло, как один уже спускается в низину с холма, за которым остался лежать выпотрошенный труп ходака. Наверное, наблюдал за округой с какой-то возвышенности. И пропавший из его поля зрения великан натолкнул человека на мысль о разрешении проблемы неким чудесным образом. — Как? Как ты смог? — Я отброшен от руля. Китар шепчет. — Я сам. — Эх, мальчишка. «Гитар не меняется».